День 121. Буэнос-Айрес. Знакомство с Себастьяном и вечеринка по-сумасшедшему. Приехали в Буэнос-Айрес утром и почти по расписанию. В автобусе даже кормили. Приятная неожиданность. До улицы Монро добрались легко. Каждый прохожий старался нам помочь. Дверь открылась, и мы в первый раз увидели Себастьяна. Выглядел он очень сонным, но был мил и гостеприимен заварил нам мате и сыграл пару бодрых утренних песен на гитаре. Приняв душ, который действительно оказался лучшим в мире, по уверениям Себастьяна, мы отправились побродить по Буэнос-Айросу. Первое, что поразило, это сменяющие друг друга концерты в метро. Чего мы там только не увидели. Музыкальные группы различного толка, жонглеров и даже мужчину с арфой на колесиках. Каждое выступление обязательно заканчивалось оглушительными аплодисментами пассажиров вагона. Мы отправились в кафедральный собор. Он казался таким маленьким на фоне окружавших его небоскребов, но внутри был огромен. Потом мы прогулялись по площади Мая, мимо Розового дворца президента, и справа от него случайно обнаружили один очень интересный музей. Он расположен под землей в старом форте с арками. Кое-где сохранились даже фрагменты мостовой. Музей посвящен истории возникновения города. Все было показано настолько наглядно, что даже не зная испанского, можно было без труда разобраться, что к чему. Но больше всего мне понравилась комната Сикейроса. Чтобы войти внутрь, пришлось надеть бахилы. Там все было расписано. Стены, потолок, даже плитка на полу повторяла рисунки на стенах. В музее мы провели больше часа, разглядывая реликвии, картины и шикарное платье Евы Перрон, жены президента Перона. Потом отправились в старый порт, называемый Пуэрто-Мадеро, и там наткнулись на один из знаменитых мостов Сантьяго-Калатравы, мост женщин, Пуэнте де ла Мухер. Мост был красив, как и парк, что раскинулся прямо за ним. Там на меня внезапно напала лень. Я лежала на скамейке и глазела на облака. Совершенно не хотелось куда-то идти, хотя такое со мной случается очень редко и очень зря, я полагаю. Но идти все-таки пришлось, потому что дома нас ждали Себастьян и Андрес, его сосед, футбольный матч с командой Сан-Лоренцо, клуб, на котором работал Себастьян, пицца от Андреса и, конечно же, пиво. При наличии этих четырех компонентов «Вечер» удался на все 200%. Во-первых, Сан Лоренцо выиграл у противника со счетом 2-1, причем в последнюю секунду. Во-вторых, ребятам очень понравилась русская музыка, которую ставил Дэн. Под каждую песню мы прыгали и плясали, как сумасшедшие. Безусловным фаворитом стала Ума Турман. В-третьих, для Андреса я нарисовала картинку с рюкзачками и «Битлз». Он большой фанат этой группы, а я стала большим фанатом его пиццы. Когда в три часа ночи мы приступили к обсуждению книги «Вскрытые вены Латинской Америки», я провалилась в сонное забытье. Дэн потом рассказывал, что пытался создавать видимость бурной деятельности, например, читать по-испански, но это была не лучшая идея после дегустации двух сортов пива и ферне-бранка с колой. Поэтому он просто последовал моему примеру.